Меня впихнули в кожаное кресло, втиснули в руку граненый стакан до краев, наполненный чистым виски. И все это Гоша успел сделать за две ничтожные минуты. Кажется, я начинал понимать, как ему все удается успевать и совмещать. Приди он в гости ко мне, мы бы до сих пор толкались в прихожей. «Давай!» Гоша звякнул своим стаканом мой и опустился в кресло напротив. «За нас!» «Ага!»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 «Со сброшенными настройками Кокон не имел данных о параметрах моего тела». «Ничего. Пара часов в игре, и эластичная ложа подстроится под контуры тела. А пока можно и потерпеть». Итак, поехали.